— То есть... — Выдох, — сказал Костя Малинин. — Вдох. И пусть ребята, как всегда, нас не поняли, но Малинин меня понял, и я его понял, и больше мы не сказали ни слова, потому что мы все втроем, я, Костя и Мишка, полетели заниматься. То есть мы не полетели, конечно, мы, конечно, побежали, но вместе с тем и как бы полетели.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 А двух воробьев на тополе помнишь? Венька сощурился, соображая, как лучше ответить на мой вопрос. А это тебе за бабочек, чтобы ты нам, э, то есть, им в следующий раз крылья не обрывал. А это за муравьев, чтоб лопатой в муравейник не тыкал. Я дал Веньке еще два раза по шее, выхватил из его кармана рогатку с оптическим прицелом, сломал ее и бросился догонять мишку с костей. Бранкин! донесся до меня снизу Венькин голос. Что тебе? А я так ничего и не понял все равно. Станешь человеком, тогда все поймешь, крикнул я, перегнувшись через перила. Событие 36. Я хочу навеки быть человеком. В этот день мы и занимались с Яковлевым. Наверное, часа четыре подряд. Когда Мишка в самый разгар занятий спросил нас, «Ребята, а вы не устали? Может, хотите отдохнуть?» Мы с Костей в один голос закричали на Мишку, «Нет-нет-нет, мы не устали! Что ты? Какой еще там отдых? Ты давай не отлынивай, Яковлев!» «Я не отлыниваю», — сказал пораженный Мишка и стал объяснять нам следующую задачу.